Как вы считаете, впечатляющий срок? Вполне. Тогда все правильно. Он обычно знает, что делает. Машина затормозила рядом с большим светлым зданием, знакомым почти каждому москвичу. Въезжать во двор уже не было времени. И быстро вышедший из автомобиля полковник побежал по лестницам, увлекая за собой Абуладзе. Дежурные офицеры уже знали о визите представителя ГРУ с неизвестным посетителем. Но увидев двоих незнакомцев в штатском, строго проверили документы и выдали уже заранее приготовленный пропуск, после чего разрешили пройти в здание. В кабинет министра обороны на пятом этаже они попали еще через четыре минуты. На часах было уже пятнадцать минут первого. Через пять минут должен был позвонить террорист. Увидев вошедшего, все посмотрели на него. Удивление смешивалось с разочарованием, а к зародившемуся беспокойству прибавлялась осознанная тревога. Вошедший был чуть выше среднего роста, широкоплечий, улыбающийся, лысыватый, полный мужчина лет шестидесяти пяти. Большой красный нос и мясистые щеки не придавали ему того благородства, каким должны были отличаться бывшие офицеры Гру. Он был одет в просторный полосатый костюм, галстук был завязан не слишком туго. Вошедший казался каким-то недоразумением, случайно попавшим в это здание». По одежде и манерам он был похож на кого угодно. На удачливого коммерсанта средней руки, на бывшего спортсмена, на оперного певца. Но только не на настоящего сыщика. В представлении собравшихся людей у профессионального сыщика должно было быть узкое аскетичное лицо с горящими проницательными глазами и обязательная трубка в руках под комиссара Мегре или Шарлока Холмса. Собравшиеся не знали, что вошедший даже не курит. «Добрый день!» — сказал со своим характерным акцентом Абуладзе, словно никогда не служил в ГРУ и не знал, как нужно обращаться к собравшимся генералам. Маркин замер за его спиной. «Даже он...» Полковник ГРУ видел такое количество генералов впервые. Кроме хозяина кабинета, здесь находились директор ФСБ, министр внутренних дел, начальник генерального штаба генерал Колесов, заместитель министра обороны генерал Орлов и несколько других генералов, которых он не знал. Здравствуйте! — строго сказал министр обороны, посмотрев на него. — Вы и есть тот самый знаменитый аналитик? — Я не знал, что меня так называют. — Это он и есть, — вмешался генерал Ладынин. — Я думаю, что вам не нужно представлять людей, находящихся в этом кабинете. Некоторых из них вы наверняка знаете. — Конечно, знаю, — улыбнулся Абуладзе. «Спасибо, что вспомнил меня, генерал». Он обращался к Ладынину на «ты», что также было неслыханным нарушением субординации. «А остальных я знаю почти всех. Не будем терять времени». Это было уже вообще недопустимо. Но министр обороны, перехватив предупреждающий взгляд Ладынина, не издал ни звука. Генерал Ладынин взял инициативу в свои руки. Через четыре, вернее уже через три минуты, сюда должен позвонить террорист, который поставил нам условия от имени его товарищей, захвативших контейнер с капсулами. Засечь террориста мы сумели, но это нам ничего не дало, он находится в Германии. Сейчас мы пытаемся выяснить, где именно. Нужно позвонить министру иностранных дел, предложил директор ФСБ. У Привакова хорошие отношения с Кинкелем. Пусть позвонит и попросит о помощи. После того, как мы точно обнаружим этого террориста, нам понадобится помощь немцев.